Глава 15. Нелегкая жизнь предателей. Мы прижались к стене храма, чтобы нас не было заметно с той стороны. Хотя и так понятно. Если у гостей квест на уничтожение предателей, то трое моих тиммейтов всегда подсвечиваются им на карте. «Так, ребята!» — я повернулся. «Я дую в сафиру. Каст всего 15 секунд. Потом...» «Все, поняла!» — Мираж кивнула. «Давай, мы продержимся, если что». Из-за храма раздались звуки сражений. Заработали чьи-то скиллы. «С кем они там сражаются? С унватайном, что ли?» Я прожал кнопку возвращения и, стоя в касте, наблюдал, как с одного угла здания встает кракен, с другого винтик. Мираж коснулась моего лица и скользнула в инвиз. «Давай, ждем». С ужасом я увидел, как из-за угла, где стоял кракен, с диким воплем выбежал игрок. Такой же защитник. Его глаза заметили меня как самое яркое пятно, и в них отразилась радость первооткрывателя. Эта радость смешалась с удивлением, когда Кракен добавил ему пинка, и гость унесся в бездну. «Щит научись держать!» — крикнул вслед танк и снова прижался к углу, поджидая следующего бегуна. Прямо за спиной Кракена из земли вдруг показалась костлявая рука. Я хотел крикнуть, но в этот момент я прыгнул в подпространство. Броин! сходу крикнул я, подскакивая к жрецу. «За сафир у меня, поближе к диване!» «О, привет, друг Аншот!» Гном увидел мой бешеный вид, засуетился с гаишным ключом. «Прямо на ферму?» «Нет!» — я мотнул головой. «Не так близко! В лес давай!» Через миг открылась сфера своей зеркальной глубиной, приглашающая меня войти, и я сразу прыгнул. «Спасибо, бро!» Я очутился на тропинке в лесу. Дорогу я узнал сразу. Если пройти по ней еще с минуту, выйдешь к дому охотницы. Не мешкая ни секунды, я скользнул в заросты, открыл инвентарь и щелкнул свиток, притягивающий группу. Блин, а ведь уже последний, надо бы еще купить. Рядом в кустах засветились три точки. Ну, значит, еще живы. Я вышел на дорогу, посвистывая, и стал ждать. День обещал быть богатым на события. Насколько я понял Кракена, скоро мы встретимся со Сциллой, чтобы обсудить стратегию спасения Гидры. «Опа!» — раздался голос сбоку. «Какие люди!» Я повернулся, на дороге чуть поодали от меня стояли маги огня. Их я знал хорошо — Искра, Трутень и Горелый. Они так и таскали длинные бордовые балахоны, украшенные оранжевой вышивкой. Клан Пламя Хаоса, помешанный на магах огня, в виде трех своих представителей, стоял на моем пути к ферме, где обосновалась дивана. Я не стал оборачиваться, чтобы не спалить три огонька, горящие в кустах. Не знаю, заметили они или нет, но звук каста вполне могли расслышать. «Здорово, народ!» — спокойно ответил я, запустив руку в колчан с арбалетными болтами, висящие на поясе. «Какими судьбами на вражеской земле?» Перебирая пальцами стрелы, я пытался придумать нужную комбинацию, чтобы продержаться до прихода подкрепления. Хаоситы тоже не теряли времени даром, и у каждого в руке засветился готовый заряд. «Да вот, посем знакомого одного!» Они не спешили подходить. Все трое знали, на что я способен. Да и я не горел желанием подойти поздороваться. «Знакомого?» — с интересом переспросил я. «Пока ситуация не стала опасной, «Я гонял мозговые шестеренки по полной. Какой может быть знакомый у пламени хаоса? Логика тут могла мало помочь, и я решил поиграть в ассоциации. А кто у нас первый приходит в голову, когда видишь магов огня?» «Людвига, что ли, ждете?» Усмехнулся я и, заметив их реакцию, добавил. «Что-то мне подсказывает, я угадал». Осталось только понять, что тут нужно Людвигу. На ум сразу пришла та самая золотая пирамидка — которую Унва назвал «ключом к вратам». Получается, тогда в аретизе Диване удалось выменить обратно артефакт своего сто раз продедушки Или есть еще какие-то причины? Что ж, по крайней мере, впечатляет крепкая дружба Людвига с пламенем хаоса. Даже такая передряга с репутацией не отвернула клан хаоситов от него. Интересно, Брутто знает про их связь? Искра, стоящая в центре, поморщилась. «Вот правильно говорят, что ты затычка в каждой бочке!» Она махнула рукой своим согрупникам, и те чуть отошли в стороны. «Молодцы! Помнят, как я их раскидал в трехи!» Теперь близко стоять не будут. Я чуть расставил ноги и приготовился к бою. Краем глаза я подметил, что огоньки сбоку вспыхнули с характерным звуком, превращаясь в силуэты. «Что там за...» Удивленно спросил Трутень, непонимающим взглядом покосившись на светящиеся кусты. А, я заорал и побежал на искру в центре. Она метнула фаербол, я кувыркнулся в сторону. За моей спиной хлопнули об землю два огненных шара, а вокруг вся дорога вообще осветилась ровным кругом. Сейчас меня поджарят на конфорке. Я вскочил и с криком а драпанул в кусты. Стоять! раздалось мне вслед. По кустам ударили еще шары огня, и кто-то вломился в заросли с треском. «Горелый, твою мать!» Искра сорвалась на крик. «Нельзя в лес, блин, он охотник! Да я его ща быстро!» Я врубил маскировку и преследование загнанного зверя. На скорости продираясь сквозь кусты, я вылетел обратно на дорогу, уже за спинами магов огня. А те стояли и смотрели на выбравшихся из леса Винтика, Мираж и Кракена. Мои согруппники замерли как раз за догорающим огненным кругом и тоже удивленно смотрели на хаоситов. «Какого?» — беспомощно вырвалась у искры. «Вы-то откуда?» «Издес увестима!» — весело отозвался винтик. «Наш танк вас порубит, а я застрелю!» «Ага!» — Кракин, довольно ощерился, поднимая щит. Я видел беспокойный взгляд Мираж, ее глаза бегали по округе. Но, заметив меня, она расслабилась и сразу же растаяла в воздухе. «Да что за нахрен?» — упавшим голосом сказал Трутень. «Почему этот аншот такой везучий?» Впрочем, у моих согруппников уровни жизни были только наполовине, поэтому пара магов решила попытать удачу. Дальше все произошло как по маслу. Я кританул в спину оглушением Трутня, кракенжерывком покрыл все расстояние до искры и сбил ее с ног. Он собрался порубить ее клинком, но следом прибежал пыхтящий винтик и бешено закричал. «Контрольный! Контрольный надо сделать!» Танк даже поморщился, когда гном приставил мощную аркибузу к голове хаоситки и долбанул из двух стволов. К счастью, Патриам не показывал крови, но выглядело это все равно ужасно. Я добавил трутню в спину откидывающим, и тот, упав, заворочился на последних единицах здоровья. Но винтик уже стоял над ним. «Контрольный!» — он приставил к голове мага ружье. «Попробую вернись!» — бахнул выстрел, и на дороге воцарилась тишина. «Вентик, какой еще нахрен контрольный?» Недовольно скривив губы, спросил Кракен. «Где ты этого набрался?» Гном закинул ружье на плечо и, поставив ногу на троп мага огня, сказал, изображая прожженного жизнью гангстера. «Гурутмари, быстро черствеешь! Тряпки там долго не живут!» Я засмеялся. «Ты хотел сказать, они живут там вечно?» Гном собрался что-то весело ответить, но в этот момент из кустов вылетел третий хаосит. Горелый вывалился на дорогу, отряхиваясь от сучков. «Этот трус бежал, вы прикиньте, а строил из себя такого про...» И он замолчал, разглядывая открывшуюся перед ним картину. Его мимика отражала очень многое, и мы все заржали в голос. «Блин, я по привычке все записал», — улыбнулся Винтик. «Ребята, вы опять будете звездами Ютуба». «Какого?» — вырвалось у Хасита, и он начал набирать в руку заряд. Горелый сразу же обмяк и застыл с идиотским выражением лица. За его спиной из невидимости появилась мираж. «Вот ведь наглость!» — она покачала головой. «Ты даже еще и напасть хотел?» «Да ничего я не хотел!» — беспомощно вырвалось у Горелого. «Это я по привычке!» Я поднял ладонь, останавливая мираж, чтобы она не добивала, а держала под контролем. «Кого ждали тут? Рассказывай! Людвига!» «Козел! Урод! так? Из уст мага огня полился обычный для такой ситуации набор слов. Я вздохнул и дал отмашку кинжальщице. То и не понадобилось больше двух ударов. «Ну как там, в город Маре?» — спросил я. «Жесть!» — весело отозвался Винтик. «Там не только игроки. Там эти зомбаки поперли. Пипец просто. Из каждого клочка земли!» «Я даже что-то напугалась», — вздохнула Мираж. «Мрачная локация. Не люблю такие». «Прикинь, они и за храмом были закопаны!» — сказал Кракен. «А нападают-то они! На всех без разбора!» «Вот только тупые!» — добавил гном. «Некоторые сами в пропасть валились, пока вылезали!» «А некоторым мы помогали!» — усмехнулся Кракен. «Ганкер, у тебя тут тоже веселуха! Ты как их нашел-то?» Я обвел взглядом картину «Пламя хаоса ждет Людвига», а потом сказал. «Так, давайте сначала к диване, а то сейчас еще набегут борцы с предателями. Винтик, облутай трупы!» Разобравшись с инвентарем убитых хаоситов и пополнив наши запасы алхимии и всяких свитков, мы быстрым шагом пошли к деревне Диваны. На подходе к первому дому, где она обосновалась, пришлось притормозить. Нам не стоило забывать, что бывшие гидровцы бельмо на глазу любого местного. «Не знаю, как она на вас реагирует, сказал я, — «поэтому предлагаю не рисковать». «Ладно, иди сдавай квесты», — махнула Мираж. «Мы тут пока побродим». Я кивнул и пошел пораньше, по пути к дому, окидывая взглядом огороженные загоны. Животные так и паслись тут, ожидая, видимо, когда дивана их пометит и выпустит на свободу. Охотница сидела на крыльце, мастеря какие-то капканы. Рядом лежала куча запчастей в виде пружин и зубастых половинок. — Странный коншот! — улыбнулась дивана. — Как я рада! Ты с хорошими новостями? Я кивнул и сразу протянул свиток. Охотница удивленно посмотрела на него. «Ты хочешь сказать, что нашел учителя? Так он жив?» Этот вопрос заставил меня на миг зависнуть. «Допустим, я скажу, что он мертв и вступил в армию какого-то некроманта. Что он хотел нас убить и мечтает о захвате мира вместе с пророком темной ереси. Но вот передал своей ученице, как ни в чем не бывало, свиток со скиллом. Конечно, не вопрос, почему бы не помочь диване с обустройством гильдии. Устал от захвата мира, надо бы отвлечься». Когда я все это подумал, мне самому показалось поспешным, что я выучил умения. Жив, конечно, стараясь сохранить спокойное выражение лица, ответил я. Передавал привет. Старик очень рад, что его помнят и что он еще многому может научить. Видать, ему на этой заставе совсем мозги отшибло. Что, вот так просто передал привет? Я закивал головой, но дивана усмехнулась, хлопнув себя по коленке и грозно нахмурилась. Да в жизни не поверю в эту чушь. «Ты обмануть меня решил?» Она проницательным взглядом проткнула меня, будто насквозь видела. «Вот если бы он пожелал, чтобы я сдохла, в это я поверю». «Я думал, ты будешь злиться, если узнаешь, как все было», — осторожно сказал я. Охотница вырвала у меня свиток и засмеялась. «Что, так и было? Ну, расстались мы прохладно. Если я скажу, что мы поругались, это будет мягко сказано». Дивана с огоньком в глазах, осматривая свиток, протянула мне мешок с золотом и спросила. «У меня ты уже выучил?» «Да. Тогда с меня только эта награда. Тут и друзьям твоим. Я ведь смотрю, ты не один выполнял задание». Я взял в руки мешок, и охотница махнула рукой, будто что-то еще передала мне. Наверняка опыт начислила. И тут выскочил баннер, который я уже тысячу лет не видел. «Вы получили награду. Поздравляем, вы получили новый уровень». Распределить свободные очки вы можете в окне навыков, не спешите с выбором, отменить действие будет очень сложно. Вот тебе и раз. Я посмотрел на свой статус. Теперь я охотник 69 уровня. До заветного пронзающего выстрела остался всего один уровень. Для распределения вам доступно 5 очков. Сила 70, ловкость 169, выносливость 90, интеллект 10. Глядя на статы, я с грустью вспоминал, что в ячейке ждет своего часа лук скиллшота, на который надо 80 единиц силы. Сейчас вкину 5 очков в силу, а на 70 уровне еще 5, и будет окей. Я быстро вкинул свободные очки и последний раз глянул на статы. Аншот, охотник, 69 уровень, эльф, сила 75, ловкость 169, выносливость 90, интеллект 10. Закрыв статой, я удовлетворенно кивнул сам себе. Ну, а потом можно будет и ловкость прокачать с выносливостью. «Поздравляю, охотник, ты стал опытнее и сильнее», — сказала Дивана. Затем она раскрыла свиток Авдала и прочла его. Со свитка сорвалось изумрудное сияние, тело Диваны замерцало искорками, а глаза на миг вспыхнули зеленым светом. Совсем как у всех тех созданий в Грутмаре. Я стоял удивленный, боясь пошевелиться. «Кажется, я принес новые проблемы в окрестности Сафиры». А Дивана, как ни в чем не бывало, свернула свиток и сунула за пазуху. «Оставлю, чтобы обучать тех, кто вступит в гильдию. Это очень важно, надо научить всех». «Да, это то самое умение Авдала. Теперь я поняла, как он это делал. Я только кивнул, боясь как-либо комментировать это. Чувствую, там не только постановка меток. Наверняка на нее повесили какое-то заклинание». Спустя секунду я поджал губы, вспомнив, что вообще-то я тоже выучил этот свиток. «Вот же нафиг! Ну привет, новые проблемы с высшей нечистью!» «Э-э-э», замялся я, вспомнив, что у меня так-то есть еще квест. «А помнишь, как все было в Аритизе? охотница усмехнулась. «Еще бы не помнить. Я про Людвига. Ты смогла у него забрать то, что тебе дорого?» «Наследие моего предка?» — дивана недовольно поморщилась. «Нет». Подлец так и не отдал мне. «Как жаль», — вздохнул я, понимая, что мне теперь ловить этого Людвига по всему миру трех солнц. Впрочем, есть еще вариант с полетом в неизведанные земли и вечным фармом пустых гномов. А потом на собранные осколки купить пирамидку у торговца Шкевина, до которого еще тоже добраться надо. Но это я оставлю на крайний вариант. Меня никто никуда не гонит, ведь, по сути, квест побочный и, к выводу... Бога крови в запределье отношения не имеет. Для моего стиля игры больше подходил первый вариант. Разыскать игрока и слить. Тактика простая. Где клан пламя хаоса, там и Людвиг. Ох, как меня энергия переполняет. Дивана вдруг вскочила, и в ее глазах снова мигнул зеленый свет. Пойду скорее делом заниматься. Скоро земли Сафиры заполнятся дичью, и сюда хлынут охотники со всего мира. Охотница зашла в дом и сразу же вышла с огромным луком. На поясе у нее уже висел колчан. Оттуда торчали стрелы с разным оперением. Она соскочила с крыльца и пошла к загонам. «Стой!» — крикнул я вслед. «А еще задание есть для меня? Ну, для развития гильдии. Мне опыт нужен!» Дивана обернулась с интересом, склонила голову. «А сложное задание ты готов выполнить?» «Уже шестьдесят девятый, видишь? Конечно, готов!» Охотница развернулась и медленным шагом подошла, словно что-то обдумывая. На миг ее глаза мигнули зеленым. «Мой сто раз прадедушка», — медленно начала дивана, — «ты, наверное, знаешь его историю». «Ну, да», — кивнул я. Он был на охоте, увидел, как гномы пробираются в пещеру, которая ведет к Магратосу. Они оставили пирамидку, хотели подставить эльфов, а твой предок выкрал ее и спас мир. Дивана поморщилась, услышав имя Титана. «Да, ты знаешь историю», — кивнула она. «Но не совсем. Это для всего мира она так звучит. А вот в моей семье знают правду». Что, все по-другому было? Гномы на самом деле просто схватили прапрадедушку и заставили его тайно провести их по хабату. Это были земли эльфов и гномам с их вечной жизнью. В пещерах и горах сложно там пробраться. Ты же знаешь, в Хабате, в южной его части, эльфийские леса. Гномы в лесах чувствуют себя не очень. Все время давят со стрелами эльфов. Так, протянул я. А что дальше? Продедушка провел их, но они обманули его. У входа в пещеру гномы решили избавиться от свидетеля. Продедушка упал со скалы в реку и чудом спасся. Правда оказалась намного интереснее, чем я ожидал. Что мне надо сделать? «Я хочу, чтобы ты нашел вход в ту пещеру и разыскал его лук. Возможно, он остался там, а, возможно, его прихватили гномы». «Стоп!» — я поднял руки. «Так прошло больше тысячи лет!» «Ты сказал, что готов помочь?» «Найди там хоть что-нибудь о том, что произошло тогда». Я вздохнул. «А опыт будет? Видишь, со мной еще и друзья. Опыта много нужно». Дивана улыбнулась. «Опыта много будет». «Твоих друзей тоже ждет награда. Они могут не бояться подходить ко мне». Я удивился. «Но они же... Ну, мои друзья, они типа предатели». И тут Дивана произнесла странную фразу, причем довольно глухим голосом. «Я так не люблю все эти интриги жрецов. Если твои друзья помогут вернуть этому миру истинного хозяина, разве это предательство?»